Когда я уходил, Клем пошел проводить меня до машины. Вдоль дороги, на которой стояла машина, протекала узкая речушка. Клем сказал, «Да, так вот, по поводу связи, о которой ты говорил. Я на днях вдруг вспомнил. Это река». Я спросил, какая река, и он ответил, «Та самая, что течет перед нами». «История довольно сложная и, пожалуй, глупая. Я расскажу тебе о ней следующий раз, когда мы увидимся». Но я больше его не увидел. Во всяком случае, живым. Кака? Как будто бы тот подслушал вас. Джейк. Кто тот? Ты как? Санта-Клаус. Разве не странно, что после стольких месяцев Клем Андерсон наконец вспоминает про реку и на следующий же день не успев объяснить тебе, почему погибает отомки убийцы? Шейк. достаточно вынослив? — Так, вполне, Джейк. — Я показывал тебе кое-какие фотографии, но лучше на реку, в начале хорошую порцию виски. Это тебе пригодится. Три черно-белых глянцевых фотографии были сделаны ночью с помощью вспышки. На первой из них на узкой дороге, проходящей через ранчо, был снят самодельный джип Клема Андерсона. Он лежал на боку с включенными фарами. На второй фотографии... уже дорогу перегораживал обезглавленный тор. мужчина без головы, в сапогах, джинцах и кожаной куртке. На третьей фотографии — голова жертвы. Сама гильотина или опытный хирург не смогли бы отделить ее от туловища так ровно. Она лежала среди листьев, словно ее забросил туда злой шутник. Глаза у Клема Андерсона были открыты, но вовсе не походили на глаза мертвеца. В них застыл спокойный взгляд. И если бы не глубокий порез поперек лба, его лицо казалось бы таким же умиротворенным, таким же необезображенным насилием, как и голубые норвежские глаза, словно принадлежащие невинному младенцу. Пока я разглядывал фотографии, Джейк, опершись на мое плечо, тоже смотрел на них. «Джейк!» Это произошло под вечер. Эми ждала Клема к ужину. Она послала одного из сыновей ему на встречу на шоссе, Мальчик и нашел его. Сначала он увидел опрокинутую машину, потом подальше, примерно в 100 метрах от нее, обнаружил тело. Мальчик бросился бегом домой, и Эми позвонила мне. Я ругал себя последними словами. Когда мы приехали на место происшествия, один из моих агентов сошел голову. Она находилась довольно далеко от тела, лежала почти на том месте, где Клем наткнулся на проволоку. Така — Да, кстати, о проволоке. Я так и не понял, от чего именно проволока. Это так, Джейк, хитроумно? — такая а нет, скорее, нелепо, Джейк. — что тут нелепого. — Наш приятель придумал прекрасный способ обезглавить Клема Андерсона, убить его без свидетелей. — Так, а? Я полагаю, в таком случае нужен точный математический расчет. А для меня все, что связано с математикой, непостижимо, Джейк. Да, джентльмен, садеявший это, обладает, конечно, математическим складом ума. Во всяком случае, ему пришло все очень тщательно вымереть. Т.К. Он натянул проволоку между двумя деревьями. Джейк. Между деревом и телеграфным столбом. крепкую стальную проволоку, острую, как лезвие бритвы. Фактически невидимую даже при дневном свете, А в темноте, когда Клем свернулся, и поехал на своей развалюхе по узкой дороге, Он тем более не мог заметить ее. Проволока пришла к нему там, где должна была прийти, точно под подбородком. И сам видишь, срезала ему голову так же легко, как девушка обрывает лепестки у ромашки. Такая. Но замысел мог не удастся. Джей, ну что из того? Что значит для преступника неудачная попытка? Он предпринял бы еще одну и продолжал до тех пор, пока не добился бы своего. Такая. Вот уж, действительно невероятно, что он всегда добивается своего, Джейк. Это и так, и не так. Но мы вернемся к этому поднее. Джейк засунул фотографии в конверт. Он тянул трубку, затянул затянулся и прочитал пальцами непокорные вихры. Я молчал так, как понимал, что на душе у него скверк. В конце концов я спросил, не устал ли он и не устал ли мне уйти. Он ответил, что нет, всего лишь девять читов. Отпад он ложится не раньше полуночи. — Т.К. — Ты теперь здесь совсем один? — Джейк. — Слава богу, нет, иначе зашел бы с ума. Работали вместе с двумя другими агентами, но до сих пор ответственность за расследование несу я, да и сам этого хочу. Лишь много я уже вложил сил и намерен поймать нашего приятеля, даже если это окажется моим последним делом. Должен же он совершить ошибку. Впрочем, кое-вчел он уже просчитал. Но, признаясь откровенно, с доктором Парфургсом он разделался без промаха. — Ты как? — Судебный врачел? — Джейк. — Да, ним. С этим тощим горбуном каратышкой. — Т.К. — Подожди-ка. Ведь вначале ты думал, что это самоубийство, Джейк. — Знаете, доктор доктора Парфургса, ты бы тоже решил, что это самоубийство. У него было немало причин, чтобы покончить с тобой, или чтобы прикончили его... У Парсонса жена красавица, он поймал ее на морские и вынудил выйти замуж. Был одинок, как волк, занимался абортами, и более десятка рихнувшихся старух оставили ему все свое состояние. Вот какой отъявленный негодяй этот доктор Парсонс. Так как?» «Значит, тебе он был не к нутру, Джейк?» «Да. Но да его никто не любил. Но я, пожалуй, напрасно сказал, что у Парсонса было много причин, чтобы покончить с тобой». На самом деле у него вовсе не было для этого причин. Судьба ему улыбалась, и небо над его головой круглые и сутки было голубое. Единственное, что беспокоило его, — это язва. Он постоянно страдал от несварения желудка и вечно таскал с собой бутыли с минеральной водой. Выдувал пару бутылок в день. Така. И однако все были удивлены, когда узнали, что доктор Парсон покончил с собой. Чей? Да Никто не думал, что доктор Парсонс покончил с тобой, во всяком случае, в начале. -к -к. Извини, Джейк, но я снова сбит толку». Трубка у Джейка потухла, он выбил из нее пепел и достал сигару, которую, однако, не зажег. Он обычно не курил, а грыз как собаки, грызут кость. «Поначалу скажи мне, сколько времени прошло между похоронами, похоронами Клема Андерсона и доктора Парсонса?» Джейк. — Четыре месяца или около того. — Кака? — А, а Санта-Клаус прислал доктору подарок? — Джейк. — Подожди, подожди, не спеши. В тот день, когда умер Пассанс, мы ведь думали, что он умер просто-напросто, скончался, работавшая с ним сестра нашла его на полу в кабинете. Другой врач, практикующий в городе, Альфред Скиннер, предположил, что у него был сердечный приступ и сказал, что необходимо вскрытие, чтобы определить с точности. Тот же вечер мне позвонила медсестра Парсонса и сказала, что со мной хочет поговорить миссис Парсонс. Я ответил, что сейчас же выйду к ней. Миссис Парсонс приняла меня в своей спальне, где, как я думаю, она проводит почти все время, прикованная к постели, радостями доставляемыми ей морфием. Она толстя не выглядит больной в обычном понимании этого слова. Она хороша собой и кажется вполне здоровой, щеки розовые, кожа гладкая и белая, почти молочной белизны, но глаза и блестели, и зрачки были расширены. Она лежала в постели, опираясь на груду подушек с груженных наволочках. Я обратил внимание на ее ногти, длинные, тщательно на маникюренные, и руки тоже были удивительно красивые. Однако в руках она держала вещь отнюдь некрасивую. Ты как? Подарок? Шейк. Точности такой же, как и у других. Такая. И что она тебе сказала? Шейк. Я думаю, моего мужа убили. Но Произнесла эти слова очень спокойно. Она не выглядела ни расстроенной, ни взволнованной. Так а под воздействием ошпа, Джейк. Нет, не только поэтому. Она производит впечатление человека, который уже свел счеты с жизнью и смотрит на все издалека безо всякого сожаления. Так как? понимала ли она, что означает гробик, Джейк? Нет, не понимала. Да и мужья тоже. Как судебный врач округа он должен был входить в число ведущих расследование, однако мы не доверяли ему. И он ничего не знал о гробиках. Кака? Тогда почему же она думала, что ее мужа убили? Джейк, хмурясь и грызя сигару. Из-за гробика? По ее словам, муж показал ей гробик несколько недель назад. Он не воспринял его всерьез. Решил, что гробик прислал кто-то из его врагов, вздумав таким образом выказать ему свою неприять. Миссис Пассанса, по ее словам, как только увидела гробик и фотографию мужа в нем, поняла, что на ним нависла опасность. Как ни странно, но я думаю, что она любила его. Какая красивая женщина, такого противного урода горбуна. Когда мы с ней распростились, я взял гробик с собой, внуклив ей, что она ни в коем случае не должна, раскатывать кому-либо об этой истории. Но затем оставалось ждать результатов вскрытия. Результаты же оказались таковы. Смерть от отравления, возможно, самоубийство. Т.К. Но ты знал, что его убили, Джейк. Знал я и знала миссис Пастернс, а все остальные считали, что это самоубийство. Большинство людей думает так и по сей день. Т.К. Какой же я выбрал восприятие? Джейк. жидкий никотин. Очень чистый, сильный и быстродействующий яд без цвета и запаха. Мы не знаем точно, каким образом яд был введен, но я подозреваю, что его смешали с излюбленной минеральной водой доктора. Один привычный глоток и с вами конец. Так а никотин? Я никогда не хлыпал об этом яде. Джейк. Что же он не имеет такой известности, как, скажем, мышьяк? Слово... «О нашем приятеле. На днях я наткнулся у Марка Твена на высказывание, которое поразительно ему подходит». Порывшись на книжной полке, Джейк нашел нужный том и, шагая по комнате, начал читать вслух каким-то совершенно чужим, хрипловатым, сердитым голосом. «Из всех существ, которые были созданы, человек – самое отвратительное. Из всех живущих на земле ему одному свойственна жлоба, самый низменный из всех инстинктов, страстей и пороков – «Самый мерзкий. Человек — единственное на свете существо, способное причинять боль просто так, без оснований, сознавая, что он ее причиняет. Среди всех созданий на земле он один обладает подлым умом». Джейк захлопнул книгу и швырнул ее на кровать. «Отвратительный, зловный, подлым умом». «Да, сэр, эти определения прекрасно подходят мистеру Куину, хотя и не характеризуют его полностью». «Мистер Куин — человек разнообразных талантов. Так «Ты Ты никогда не упоминал этого имени раньше, Джейк?» «Я сам узнал его только полгода тому назад, но это точно он, Куин». Джейк несколько раз ударил крепким кулаком по ладонь. Он походил на ободленного, разуверившегося в октем заключенного, который долгое время провел в тюрьме. Он и в самом деле был много лет здесь заточен из-за этого дела, а настоящая злость настаивается так же долго, как настоящие виски. Роберт Холли Куин, Эсквайр, всеми уважаемый джентльмен. Така, но этот джентльмен совершает ошибки, иначе ты не узнал бы, что он и есть наш приятель. Джейк молчит, он не слышит моих слов. Така, не за змей, ведь ты говорил, что они со змеиной фермы в Техасе. Раз ты узнал об этом, то тебе должно быть известно, кто купил их. Джейк, успокоившись, диваясь, что ты говоришь. Так а, кстати, зачем змеям был впрыснут амфетамин? Джейк. А. Ты как сам думаешь, зачем? Конечно, для стимулирования, чтобы разозлить их. Это все равно, что бросить зажженную спичку в бак с бензином. Такая. Не понимаю, право не понимаю, как он умудрился сделать змеям инъекцию и подложить их в машину, и при этом они не искусали его самого. Джейк. Его научили, как это делается. Так как тоже Джейк. Женщина, которая продала ему змей. Так женщина? Джейк. Владелица змеиной фермы в Ноголесе. Тебе это кажется странным? Мой загадычный друг женился на девушке, которая работает в полицейском управлении в Майами. Она специалист по глубоководному нырянию, лучший механик по автомашинам из тех, кого я знаю, женщин. Нас прервал телефонный звонок. Джейк взглянул на свои ручные часы и улыбнулся. Его улыбка, спокойная, непринужденная, говорила о том, что он не только хорошо знает, кто ему звонит, но и с удовольствием услышит голос на другом конце провода. «Схелло, Адди, да, он — Говорит, что в Нью-Йорке уже весна, я сказал, что ему следовало бы там оставаться. — Да ничего особенного. Пропустили вместе по паре стаканчиков и обсуждаем сама знаешь что. — Завтра воскресенье? — А я-то думал, что четверг. Может, я уже свихнулся. — Ну, конечно, мы с удовольствием приедем на обед. — Об этом ты не беспокойся, Адди. Ему понравится все, что бы ты там не приготовила. — Ты же самый прорисающий кулинар по обе стороны из количественных сбор к востоку и к западу. — Нечего устраивать из этого целую историю. — Да? — Хорошо. — А может быть, и ты чёшь твой знаменитый пирог с изюмом, покрытый сверху яблоками? — Запри, получше двери, и спи спокойно. Я тоже. — Ты знаешь об этом? — Спокойной ночи. Он повесил трубку, но на лице его всё ещё светилась радостная улыбка. Потом он зажёг сигару и с удовольствием затянулся, указал на телефон и скмыкнул — Это и была та самая ошибка, которую совершил мистер Куинн. Аделаида Мейсон, она приглашает на завтрак на обед. Так а, а кто такая эта мистис Мейсон? Джейк, не мистис, а мист, замечательный кулинар. Так а, а помимо этого? Джейк, Адди Мейсон принесла мне то, чего я ждал все это время. Она моя большая удача. Ты знаешь, у моей жены отец был методическим цивиликом. Она очень придивчиво следила за тем, чтобы вся наша семья ходила в церковь. Я старался там бывать как можно реже, а после ее смерти вовсе туда не заглядывал. Полгода тому назад бюро собиралось прикрыть это дело. Мы потратили на него массу времени и уйму денег. Восемь убийств и никакого ключа, который мог бы открыть связь между жертвами и помочь найти что-либо похожее на мотив преступления. Ничего, кроме этих трех самодельных гробиков. Я сказал себе... Нет, так дальше не пойдет. Здесь наверняка есть какой-то замысел, вполне объяснимая причина. И вот я стал ходить в церковь. делать по воскресеньям здесь все равно нечего. Гольфа и того нет. И я стал молиться. Боже, не допусти, чтобы этот сукин сын вышел сухим из воды. На главной улице есть одно местечко под названием окей кафе Всем известно, что меня можно найти там почти каждое утро между восемью и девятью часами. Я завтракаю за боковым столиком, а затем болтаюсь в кафе еще некоторое время, читаю газеты или разговариваю с разными людьми, в основном с местными дельцами, которые заглядывают туда выпить чашку кофе. В ноябре, в День Благодарения, я завтракал там как обычно. Я оказался почти в одиночестве, так как день был праздничный. Настроение у меня было примерское. Бюро решительно настаивало, чтобы я прекратил расследование и уехал из города. «Видит Бог, я и там, был не прочь распрощаться с этим проклятым городишком. Мне страшно хотелось уехать. Но мысль о том, что я брошу дело и оставлю убийцу, сущие дьявольское отродье, плясать на всех этих могилах...» Вызывало у меня глубокое отвращение. Однажды, когда я думал об этом, меня даже стошнило, честное слово. И тут в кафе неожиданно зашла Аделаида мейсон Она направилась прямо к моему столику, Я встречал ее не раз, но мы никогда не общались. Она — учительница, преподает в начальных классах. Живет здесь со своей овдовесшей сестрой Мэрили. Адди сказала сказал мне, — Мистер Пеппер, вы, наверное, не собираетесь провести весь день благодарением ОК-кафе? Если у вас нет других планов, отчего бы вам не пообедать у нас дома с моей сестрой и со мной? Хадди женщина не из нервных, но, несмотря на приветливую улыбку, она казалась взволнованной. Я подумал тогда, что, может быть, она считает неудобным для незамужней женщины приглашать в дом малознакомого мужчину. Но прежде чем я успел ей ответить, она добавила, «Сказать по правде, мистер Пеппер, у меня к вам дело. Мне хотелось бы отсудить его вместе с вами. Если вы придете, мы сможем это сделать во время обеда. Вас устроит в полдень. Никогда в жизни я не пробовал лучше еды. Вместо обычной индейки... Они подали зики с голубей, с салатом и отличное шампанское. За обедом Адди поддерживала живой увлекательный разговор. Она вовсе не выглядела нервной, чего нельзя было сказать о ее сестре. После обеда мы сидели в гостиной и пили кофе с Бренди. Адди извинилась, вышла из комнаты, и когда она вернулась, в руке у нее был... такая держу пари гробик». Джейк, она подала его мне и сказала, «Вот что я хотела бы обсудить вместе с вами». Джейк выпустил изо рта тонко очерченными губами кольцо дыма. За ним еще одно. Наступило молчание, нарушаемое лишь забыванием ветра, пытавшегося проникнуть в окно. Затем Джейк вздохнул. «Ты проделал сегодня немалый путь. Может, пора и на покой?» «Ты что же, хочешь меня бросить здесь одного, Джейк?» Серьезно, но со своей загадочной луковой усмешкой. «Только до завтра!» «Думаю, что тебе надо услышать рассказ Адди из ее собственных уст. Пошли, я провожу тебя в твою комнату». Странно, но я сварился в постель, как подкошенный. Я и в самом деле проделал большой путь, меня беспокоил гайморит и одолевал усталость, и все за через несколько минут я проснулся, а скорее очутился в странном состоянии полусна-полубодрствования. В голове моей, как в подвешенном хрустальном ромбе, все кружились. спирали одни и те же образы. Голова человека среди листвы, окна машины, обрызганные ядом, змеиные глаза, сверкавшие во влажной духоте автомобиля, врывающиеся из-под земли огонь, обгоревшие кулаки, стучащие в дверь подвала, туго натянутая проволока, блестевшая в сумерках, голова среди листьев, огонь и снова огонь, бесконечно растекающиеся, как река, река, река, И тут зазвонил в телефон. Мужской голос. «Как ты там? Уж не собираешься ли проспать весь день?» Т.К. в темной комнате со спущенными шторами, не понимая, где он находится и что с ним... «Алло?» Мужской голос. «Это Джейк Пеппер. Помнишь такого подлюгу с подлыми голубыми глазами?» Т.К. «А, Джейк, сколько времени?» «Джейк, начало двенадцатого. Адди Мейсон ждет нас спустя примерно через час». Отправляйся сейчас же под душ и одевайся потеплее. На улице идет снег.